Глава двадцать первая. На следующее утро стуга в дверь пробуждает меня от глубокого сна. Я чувствую себя уютно и укутана в кокон из стальких слоев, что мне приходится заставлять себя вставать с постели. «Иду», — говорю я и закутываюсь в халат. Я открываю дверь и вижу там Ханну, которая держит в руках коробку. «Ханна, входите!» ну и холодина Она шаркает внутрь, увлекая за собой снег. Она снимает пальто и вешает его на заднюю стенку двери. «У меня в машине есть еще коробки, в том числе с рождественскими календарями, которые вы обязательно продадите». Ханна говорит, что финны обожают свои рождественские календари, поэтому ей удалось раздобыть еще немного для вечернего ажиотажа перед началом декабря. Вы просто спаситель. Спасибо, что доставили их. О, это не проблема. У меня сегодня большой развозной день, поэтому я направлялась в эту сторону и хотела заехать посмотреть, как у вас дела. Кофе? С удовольствием. Она разматывает свой шарф и садится за стол. Значит, поездка в больницу прошла хорошо. Я суечусь вокруг хватаю кружки и завариваю кофе. Так и было. Вы получили фотографии, которые я отправила? Конечно. Коннору удалось снять этот наряд. Как он это делает? Некоторым людям везет во всем. Я сажусь напротив Ханны, и она наливает нам обеим по кружке кофе. Пар наполняет воздух между нами. Итак, что будет дальше с операцией? Я похлопываю себя по подбородку. В этом-то и проблема. У меня закончились свежие идеи. Мне нужно подняться на ступеньку выше, но как? Она отхлебывает кофе и смотрит в окно, словно в раздумье. Я могла бы попытаться уговорить его сделать со мной леденцы, говорю я. Хотя, вероятно, в конечном итоге я что-нибудь подожгу. И не уверена, что он доверяет мне когда дело доходит до приготовления пищи. У нас был тот инцидент с сырой индейкой. Она морщит лицо. Делать леденцы? Нет, это не в его стиле. Кроме того, вы должны пойти дальше этого, чтобы заставить мужчину по-настоящему увидеть волшебство Рождества. Почему бы не попробовать что-нибудь, что больше понравится чувствам Коннора? Например, что? Все, что я пока о нем знаю, то, что он любит поддерживать порядок в своем офисе и по-настоящему уважает правила. Да, и он также заботится о сообществе. Правда? Я удивлена, услышав это. Он всегда рядом, чтобы протянуть руку помощи, когда это необходимо. У нас в городе произошел крупный инцидент сразу после того, как Коннор впервые приехал. Пожар на заводе по переработке отходов. И он вмешался и показал им опасные места и как можно перепроектировать фабрику. У него есть некоторый опыт в такого рода вещах. И он мог бы по такому случаю зарядить бомбу. Но не сделал этого. Они хотели нанять его, но он отказался. Не хотел быть связанным. Я думаю, именно поэтому рынок привлек его внимание. Ему нужно было посвятить себя только одному сезону. Но с тех пор, как он спас положение, он стал популярен в городе. Итак, он щедро тратит свое время, если верит в правое дело. Я сохраняю это для дальнейшего использования. Что вы предлагаете? Мы могли бы открыть киоск, где местные жители упаковывают подарки за пожертвование в виде одного евро которая может пойти на благотворительность по его выбору», предлагает Ханна. «Нет-нет, он бы отказался от этой идеи. У него есть настоящее представление о рождественском мусоре, и он, вероятно, скажет людям, что упаковка, которой хранятся их подарки, в конечном итоге окажется на свалке, и что они не помогают планете в своем стремлении купить подарки, которые никому не нужны». «Да, я понимаю вашу точку зрения». Она поднимает палец. «А как насчет чего-то, что больше похоже на собрание людей, просто празднующих радость сезона? Что-то вроде установки звезды на городскую рождественскую елку или официального включения огней?» «Да, вот это уже больше похоже на правду. Но пошел бы он!» Он должен сделать нечто большее, говорит Ханна высоким голосом. Он должен быть тем человеком, который взбегает по лестнице, наряжает елку, включает сказочные огни. И так символически начинается Рождество. Завтра 1 декабря. Именно тогда мы, как горожане, собираемся на главной площади и ждем начала ежегодного фестиваля. «Вам придется действовать быстро, если мы хотим, чтобы это произошло». «Это отличная идея. Конечно, он чувствовал бы себя суперзвездой, будучи героем дня среди стольких счастливых лиц. Но кого бы я спросила? Разве у них уже не было кого-то, кто был удостоен этой чести?» Она кивает. «У них есть...» «Это я?» «Вы?» «Я?» Я провожу это каждый год как председатель городского календаря общественных мероприятий. Я рада передать эстафету дальше. Честно говоря, я бы не возражала против перерыва. Я становлюсь слишком стара, чтобы подниматься по этой лестнице. Клянусь, с каждым годом она становится все выше. И мне нужно не только включить огни, но и произнести вдохновенную речь о Рождестве и Я могу только переписать ее множество раз. Это стало настоящей рутиной. Оннеру придется произносить речь. Ханна поднимает ладонь. Такую сплачивающую, вдохновляющую. Но, может быть, не стоит упоминать об этом. Наверное, будет лучше, если он сам это сделает. Кажется, у него все в порядке с публичными выступлениями. Так что я не думаю, что для него это будет проблемой. Идея одобрена. Если все остальное не сработает, я могу сказать ему, что это собрание по поводу изменения климата. Всего лишь маленькая невинная ложь, чтобы заманить его туда. Я уверена, что он с удовольствием поднялся бы на сцену и обратился к членам своего сообщества. Я уверена, что он не хотел бы ничего меньшего. но да Чудеса никогда не даются легко. Она пожимает плечами. Это просто может превратить его из неверящего в верящего. Есть что-то очень сближающее, в том, что находишься там, наверху, когда на тебя смотрят так много глаз. и Энергия каждого так сильна из-за приближающихся праздников. Это настоящее событие частью которого стоит стать. Я не понимаю, как это может провалиться. Отлично, так во сколько и где мы встречаемся? Мы проясняем мельчайшие детали, прежде чем я помогаю выгрузить коробки с товарами из машины Ханны. Теперь мне просто нужно придумать, как сказать Коннору, что ему оказана такая честь, и заставить его согласиться на это. Времени на раздумье нет так как довольно скоро Туома появляется в дверях. Я отправляюсь на свой первый урок катания на собачьих упряжках. «Весь фокус в том, Флора», — говорит он, пока я дрожу в густом снегу посреди леса. «Что ты должна командовать ими? Ты здесь босс. Сделай свой голос сильным». Он дает мне инструкции целый час, и я изо всех сил стараюсь следовать его словам. «Но собаки, они такие милые!» Я смотрю на очаровательных пушистых хаски, и мне просто хочется схватить их на руки и прижать к себе. «Совсем никаких объятий с милыми собачонками!» Он хмурится. «Я уже говорил тебе, что это служебные собаки». «Фу, они такие...» «Нет, Флора, никаких объятий с собаками!» «Они доставляют меня из пункта А в пункт Б». «О, хорошо!» Я следую указаниям Туома и встаю в маленькую собачью упряжку позади стаи. Я отдаю команду громким, сильным голосом. Как он мне показывал, и собаки срываются с места. Блин, я крепко держу поводье. Но веревке все равно удается понемногу проскальзывать сквозь мои пальцы. Хаски мчатся по лесу, Так, словно им есть чем заняться и где побывать. Мы петляем между деревьями так близко, что когда я задеваю ветки, меня обдаёт свежими комьями снега, и вскоре я дрожу от холода и возбуждения. Мы завершаем петлю, которую они хорошо знают, и очень скоро возвращаемся туда, где стоит Тома. Я ожидаю, что они притормозят. Как вы притормозили бы, когда паркуете машину? Но вместо этого они резко останавливаются, и я отлетаю в сторону, жестко приземляясь на задницу, наполовину зарываясь в снег. «Флора, я объяснял тебе команду «Стоп!»» Откапываю себя. Я забыла. Дай мне попробовать еще раз. Он смеется, и когда поворачивается ко мне спиной, я легонько похлопываю тяжело дышащую хаски, ближайшую ко мне. Я уверена, что ей это нравится. Рабочая она собака или нет?